Глава третья. Вход в ранчо заметили издалека. Он был обозначен огромной самодельной аркой, собранной прямо посреди степи, из сухих стволов, без какого-либо намека на ворота. С первого взгляда могло показаться, что некий крайне равнодушный ковбой просто сколотил вместе три первых попавшихся под руку высохших дерева. Но, присмотревшись, каждый мог понять, что вход оборудован с любовью. Кроме того, человек, его изготовивший, не чужд прекрасного. Об этом говорили, во-первых, серые от времени и пыли доска со смутно различимой надписью «Ранчо Шустера», а во-вторых, прибитый к перекладине огромный, выеденный ветром и солнцем, коровий череп, раскинувший прямые, как стрелы, рога не меньше, чем на два метра в стороны. Спутники несколько минут осматривали вход, но так и не нашли ничего, хоть как-то напоминающего ворота, что, несомненно, сигнализировало о гостеприимстве здешних обитателей. Единственным хоть как-то сдерживающим элементом являлся едва заметный забор из двух ниток колючей проволоки, бегущих в стороны от входной арки. Солнце клонилось к закату, добавляя в палитру красного цвета, и на фоне огромного оранжевого диска перманентно открытые ворота приобретали в своем облике что-то инфернальное и загадочное. Арка казалась порталом, связывающим два мира — Привычный, тот, в котором друзья проехали уже не одну сотню миль, и другой, неведомый, может, даже волшебный. Амалия замерла на облучке фургона, приложив ладонь ко лбу. С минуту девушка постояла неподвижно, затем повернулась к Джеку. «Может, я вас тут подожду?» жалостливой ноткой в голосе спросила она. Джек круто развернулся, подведя свою кобылу прямо к спутнице. Эми не нужно!» Прерии ночью могут быть койоты, а то и бандиты. Ты будешь всю ночь бояться и не выспишься. Я тоже буду волноваться за тебя и тоже не высплюсь». «А ты будешь волноваться?» Девушка тут же забыла про страхи и лукаво улыбнулась. Но появился Африка и все испортил. Он подъехал с другой стороны фургона и глубокомысленно изрек. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Антуан де Сент-Экзупери». «Что?» — переспросила Амалия. — Кто? — Летчик такой, французский. Юра пожал плечами. — Летчик? Жора не выдержал, а вмешался. Он покрутил приятелю пальцем у виска, затем глянул на спутницу и спросил. — Ты видела воздушные шары? — О, да. Амалия мгновенно расплылась в улыбке, щеки ее порзавели. К нам в он приезжал цирк Шепито, и в них был воздушный шар. Катали всех желающих за пять долларов. — Я тоже хотела, только меня дедушка не пустил. — Вот те, кто летает, называются летчиками. — Хорошо бы сейчас, — мечтательно продолжила девушка, — сесть всем вместе в корзину и чуф-чуф. — Чух-чух — это поезд, — вмешался Африка. — Хватит фантазировать, — окликнул их злобный. — Поехали, а то стемнеет скоро. Само Ранчо полностью соответствовало воротам. Три здания, сложенные из природного камня, с густой травой на крышах, одну из которой старательно объедала белая коза, составляли двор. Посреди двора располагался колодец, тоже сложенный из камней, а прямо перед ним, положив грубые ладони на ложе одинаковых винчестеров, стояли два бородача. Они казались абсолютно одинаковыми. В обоих бороды до груди, кустистые брови и длинные волосы неопределенного цвета из-под серых от пыли шляп. Оба в грубых кожаных передниках поверх нижних рубах. Разница была лишь в росте. Один выглядел на голову выше второго. Наверное, чтобы скрыть эту разницу, второй стоял на наполовину ушедшем в землю бревне. Они неподвижно смотрели на подъезжающую кавалькаду и без сомнения готовы были при малейших признаках агрессии выпустить неприятели по полному магазину. Путешественники дружно спешились и, старательно прикрывая девушку, подошли к аборигенам. Несколько секунд две группы молча разглядывали друг друга, затем злобный приложил пальцы к шляпе. «Милейший человек, шериф Конц, сообщил нам, что Курт Шустер ищет ковбоев, чтобы перегнать стадо в Даллас». Западный Техас полнится слухами о смельчаке, который уничтожил бандитский город Мульта МальдИда, ликвидировал семью Леоны и положил конец вражде двух кланов. Тот, что повыше приветливо приподнял шляпу, потревожив таким образом не меньше полусотни мух, Нашедших пристанище на ее полях И сейчас я рад воочию видеть знаменитого Джека Реда. Джек Рэд это он Прогудел в ответ злобный И указал на Жору А как вас зовут? Поинтересовался второй Голос у него казался неожиданно высоким Мы его друзья Я Куликали злобный Как вам удобней Это Африка А милую барышню зовут Амалией Добро пожаловать на ранчо Высокий вновь приложился к шляпе. «Я Курт Шустер!» «Питер Шустер!» Эхом откликнулся низкий. «Рад приветствовать!» «Вы братья?» Поинтересовался Африка. «А разве сразу не видно?» Вопрос был задан таким тоном, что все присутствующие невольно улыбнулись. «Идемте!» Махнул рукой Курт. «Перекусим, чем Бог послал, а после я покажу вам стадо!» «Джентльмены!» Подала голос Амалия. «Мистер Конц ничего не говорил о плате за работу. Вам не кажется, что сейчас самое время, чтобы прояснить этот вопрос?» «Мистер Кулик...» Курт обернулся. «Я не знал, что в вашей команде денежными вопросами распоряжается женщина. Насколько мне известно, к западу от озера Хаббард принято наоборот. Мужчина приносит дом деньги, а женщина довольствуется той суммой, что он дал. «Джентльмены, пусть вас не волнуют отношения, сложившиеся в нашей команде...» Включился в разговор Джек. «Но если вам так удобней, я задам тот же вопрос. Какую сумму вы намереваетесь заплатить за эту работу?» Братья, не сговариваясь, уткнулись шляпами друг к другу так поспешно, что, казалось, их бороды спутаются вместе. Наконец они разошлись, и Курт Шустер сказал. «С учетом того, что мы искали всего двух кобоев, а вас трое...» «Да еще и с дамой!» — добавил Петр. «Да, и с дамой. Мы планировали заплатить двоим». — Я повторю, двоим ковбоем по две сотни. И то, что вас трое, не значит, что вы получите лишние 200 долларов. Это лишь значит, что мне повезло, и я получил троих погонщиков по цене двух. Вас устроят такие условия? Минуту царило молчание. Обе группы переглядывались, то и дело косясь на оппонентов. Никто не хотел ни соглашаться, ни отказываться. Молчание нарушил Африка. — Мы все равно собирались в Даллас, — проговорил он. Это послужило неким триггером. Четверо соискателей дружно подняли головы на потенциальных работодателей. «Мы согласны», — выразило общее мнение Джек. «Только кормите в дороге вы», — добавил злобный. В целом вечер прошел продуктивно. К удивлению Амалии, несмотря на неказистый вид ранчо, здесь нашлась и ванна с горячей водой, для нее и спутников, и весьма приличный стол, сервированный фарфором, и весьма изысканными серебряными приборами. Ну а то, что основными блюдами на столе было жареное несколькими способами дичь, ничуть не умаляло его достоинства. Как и то, что хозяева изо всех сил старались споить своих новых работников. Впрочем, эта затея кончилась почти поголовным сном, головой в собственных тарелках для всех, кроме Джека и злобного. Первый не любил алкоголь, да девушка уже привыкла к подобной особенности своего «спутника». А второй, без сомнения, мог без посторонней помощи уничтожить все, чем рачительные хозяева надеялись споить гостей. Впрочем, всех не вынесших алкогольного марафона разнесли по специально подготовленным комнатам слуги. Оказалось, здесь есть и такие. Девушка прошла в выделенную ей спальню сама, без посторонней помощи разделась, улеглась на широкую мягкую кровать и долго ворочалась. Сон не шел. Вместо него в голову лезли неприятные мысли почему-то вспомнился утренний поединок. Какой-то проходимец просто так, без всякой причины, вызвал Джека, без малейшего сомнения остановив на улице. А что было бы, если бы он его убил? Что тогда было бы с ней, с Амалией? Ведь и Африка, и этот противный, и злобный, относятся к ней с симпатией лишь потому, что воспринимают ее как девушку своего друга. Это не подлежит сомнению. А как воспринимает ее сам Джек? За эти дни она увидела в нем много неизвестных ранее черт. Он явно исподволь руководит своей тройкой, хоть и не отдает приказы напрямую, и вместе с тем не старается казаться выше остальных. А она? Джек включил ее в свою команду или воспринимает как временную попутчицу? Сколько хитростей и усилий пришлось приложить Амалии, чтобы не остаться одной в захудалом мексиканском городке Педрос Негрос? И вот она путешествует с тремя очень неплохими стрелками. С одной стороны, теперь она может не бояться никаких бандитов. Проверено. А с другой? А с другой стороны, неясно, куда вообще собираются эти трое. Неужели ни одному из них, а главное этому глупцу мистеру Реду, не приходит в голову, что не годится для мужчины всю жизнь прожить, как перекати поле, не имея собственного дома, любящей жены и выводка жизнерадостных беззаботных ребятишек? Девушка твердо решила окончательно поговорить с Джеком завтра. С этой мыслью и уснула. Следующий день оказался до предела насыщен событиями. Сначала в Даллас уехал Шустер-младший с англичанином, а затем друзья под руководством Курта повели своим ходом стадо. К следующему полудню Курт, Шустер с Джеком стояли перед началом достаточно узкого ущелья. Вокруг них на все голоса перемукивалось стадо. Дальше в стороны поднимались достаточно крутые скалы, потихоньку перерастающие в полноценные горы. Нетерпеливые быки то и дело пытались сунуться в ущелье, но останавливались и недовольно орали. Дело в том, что поперек ущелья были натянуты три ряда колючей проволоки, и каждая скотина, которая пыталась их проигнорировать, тут же ретировалась, уколов кто бок, а кто и нос. Шустер печально оглядел окружающие вершины, деревянные колья, к которым была прибита проволока. Одинокого грифа, что сидел на скале и любопытно вертел лысой головой, ничуть не стесняясь ни стада, ни вооруженных людей. «Ненавижу таких гадов!» — прокричал Курт. Говорить среди его многоголосия следовало, повысив голос. «Перегородят! Единственный проход! И где теперь спрашивается быков вести? «Коров!» — громко согласился гриф. «Вот и я о том же!» — скотовод повернул голову и дружелюбно кивнул птице. Но ведь у тебя самого вокруг ранча натянута колючка. У меня другое дело. Там ее обойти можно. А троттеры, детеныши из кунца и ослицы, перекрыли единственное ущелье. Карр, добавил гриф. Верно. И плевать, что это их земля. Ну-ка! Он вынул из седла мачете, подошел к ближайшему столбу и в три удара лишил его проволоки. Шустра оттащил обрубленный хвост в сторону и добродушно хлопнул ближайшего быка по крупу плоскостью клинка. Тот молча пошел вперед, а за ним, грозным ревом расчищая путь, ведущий бык стада. Примерно через милю или чуть больше ущелье расходилось, до пары сотен ярдов. Тогда Шустер старший, за прикрикивая ю за минуту остановил стадо, после чего подъехал к Джеку дожидаться злобного Африку и фургон Сомалии. Петера Шустера уже с ними не было. Он еще утром погрузил огромного, раза в два больше, чем любой другой бык-англичанина по кличке Герцог Мальборо в специально нанятый вагон. Они с потенциальным медалистом ехали железной дорогой. Провожать их вышли все. И слуги с Ранчо, и вновь нанятые ковбои. Утром спутать братьев было бы сложно. Младший в дорогу переоделся, и теперь совершенно не походил на себя вчерашнего. Ноги его были скорее украшены, чем одеты в роскошные сапоги из змеиной кожи. Штаны, также кожаные, удерживал широкий ремень, инкрустированный серебряными пластинками. Плечи укрывал невозможно белый в бесформенные черные пятна коровий пиджак, покрытый коротко стриженной шерстью. Шляпа создавала с ним абсолютный ансамбль, полностью соответствуя по цветам. Даже борода младшего из братьев была аккуратно расчесана. Сейчас Петр Шустер выглядел так, как, по мнению техасцев, и должен выглядеть владелец уникального элитного быка. «Все, как и говорил Шуцман Конц», — Джек указал на вагон. «Этот клоун сваливает. С нами остается Курт Шустер, и ведем мы стадо». «Да и пускай», — пожал плечами Африка. «Главное, чтобы эти зизитопы с нами потом расплатиться не забыли». «За этим мы проследим», — кивнул злобный. И следил. Весь путь до ущелья он то и дело срывался то в авангард, то в боковой дозор, оставляя контроль стада на спутников. Вот и сейчас, коротко кивнув Джеку, кулик порысил вперед. Африка же, наоборот, остановился рядом и даже спешился, чтобы поправить седло. Шустер дождался фургона, после чего оглядел спутников. «Дальше идем очень осторожно. Это земля тротторов, чтобы им через каждые два шага якалось. «Если я правильно понимаю, вы их не очень любите», — сказал Джек. «А что их любить?» «Вот скажи мне, разве хороший человек перегородит свою землю колючей проволокой?» «Но ведь и у вас тоже проволока вокруг ранчо», — вставил Африка. «На твоем месте я бы не стал сравнивать», — упрекнул Шустер. «У меня огорожено только ранчо. По полмили в каждую сторону. Возьми да обойди. А эти ребята перегородили единственный проход через горы Пони». «Пони?» — переспросил Джек. «Троттеры живут на индейской земле?» «Была она индейская. Потом сами пони ушли, а название осталось». Раздался приближающийся стук копыт, и через минуту к группе приблизился злобный. «Сюда едут трое», — коротко доложил он. «Все вооружены. Засады пока не встретил». Шустер поморщился. «Это троттеры-младшие», — пояснил он. «Вы молчите, парни». Я с ними сам поговорю». Ждать пришлось минут десять. Наконец к группе подъехали три всадника. Когда они приблизились, стало видно, что каждый выглядит под стать Курту Шустеру, только без бород. Вернее, один из прибывших имел на лице это украшение, но куцы юношеская, с десяти шагов незаметно. В остальном вылитые братья Шустеры на ранчо. Пыльные, нечесанные, в одежде неопределенного цвета. Зато гонора у каждого было, хоть отбавляй. Это чувствовалось и в посадке, и в движениях, и во взглядах. Друзья непроизвольно собрались вокруг своего нанимателя. Джек привычно провел рукой по боку, проверяя кобуру, и скользнул вниз, где из седла торчала верная мышеловка. «А, это ты, Шустер!» — надменно начал бородатый юнец. «А папаша все думает, что за самоубийца решился сломать забор на чужой территории? Что? Гонишь бычков на продажу?» «Небось, тяжело такой маленькой компании управляться с большим стадом. Ну так мы тебе поможем. Мы ж добрые, верно?» Последние слова он произнес, обращаясь к своим спутникам. Те, довольно улыбаясь, закивали головами и почти одновременно положили руки на рукоятки револьверов. «На твоем месте, Сэм, я вел бы себя осмотрительнее с незнакомцами». В тон ему ответил Шустер. «Никогда не знаешь, чем кончится тот или иной конфликт». Тройка дружно засмеялась. «Ну, в случае с тобой, Курт, мы точно знаем, чем все кончится. Недаром же Петр в этот раз предпочел вести вашего герцога поездом. Так что ничего нового. Сейчас ты, как всегда, передашь нам половину своего стада и спокойно поедешь дальше». «А если нет?» После этих слов юноши рывком выдернули револьверы, раздались четыре выстрела, и перед Куртом Шустером сидят в седлах трое безоружных молодых людей». Причем не просто сидят, а трясут отбитыми руками. Джек и Кулик демонстративно покрутили на пальцах свои стволы и сунули их на место, после чего Ред вышел вперед. «Сэмуэль Троттер!» — он пальцем в бородатого. Тот неуверенно кивнул. «Что так нерешительно? Или ты не Сэмуэль?» «И я...» «Значит, ты остаешься. А вы двое? Езжайте к своему папаше и скажите, что если он хочет увидеть своего сыночка живым и здоровым, Пусть приезжает завтра утром. Один. Будет договариваться с Шустером о стоимости прохода через его земли. Мы не грабители, но и себя ограбить не дадим. Так что пусть поговорят серьезно и решат, как сделать так, чтобы и одному, и второму было выгодно проводить здесь стада. Поняли меня?» Один из всадников за все время не двинул даже бровью. Зато второй еле заметно кивал, почти каждому слову, будто соглашаясь. Он же, дослушав до конца, сказал, «Мы все передадим, мистер. Рэд, Джек Рэд. Тот самый? Смотря о чем ты. Ну, который один перебил всю банду Томаса Рида? Не совсем». Хотел ответить Джек, но не успел. «Да». Амалия сделала шаг вперед. Она ехала в фургоне и сейчас стояла за лошадьми мужчин. «И он не только их перестрелял». «Тихо!» Остановил девушку Джек и вновь посмотрел на троттеров. «Вы ничего не забыли?» «Забудешь тут», — буркнул собеседник. «Тогда вперед, а ты сам останешься здесь». Переговорщиков отправили, выдав каждой лошади размашистый шлепок по крупу. Сэмуэлем тоже не стали особо церемониться. Джек подвел к нему кулика, провел ладонью сверху вниз, будто демонстрировал товар, после чего спросил настороженно сжавшегося парнишку. «Знаешь, кто это?» Тот помотал головой. «Это злобный. Знаешь, как переводится его имя? Очень агрессивный. Так что ты с ним лучше по покладистей. А то можешь и не дожить до утра. Не поверишь. Иногда даже я его боюсь». Олег выдал свою фирменную улыбочку, которую слямзил в свое время из фильма «Терминатор 2». И сидящий на земле троттер судорожно заерзал ягодицами по камням, отползая подальше. «Руки!» Требовательно рыкнул злобный, мгновенно спутал пленнику все четыре конечности и снова улыбнулся. «Эй!» — голос юноша подрагивал. «А если мне захочется... Ну, это... По всяким делам...» Он стеснительно мазнул взглядом по малей. Девушка в ответ, понимающе улыбнулась. «В брюки сходишь», — наставительно сказал злобный. «Все равно, если будешь плохо себя вести, они тебе больше не понадобятся». Дальше команда занялась оборудованием лагеря. Почти не обращая внимания на пленника. Не до него. Кто-то сгонял скотину к прозрачному ручью, выбивающемуся из-под скалы. Кто-то готовил походный ужин. Но все же время от времени каждый поглядывал на угрюмо следящего за ними пленника. Позже, когда на ущелье упала ранняя темнота, и всех, включая троттера, получили свою порцию мяса с бобами, Курт предположил, «Наверное, стоит кому-то встать на охрану. Не верится мне, что троттеры дотянут до утра». Это уж как вода мокрая, согласился Африка. Я бы на его месте точно не стал ждать, высказался злобный. Караулить первому выпало Джеку. Когда лагерь затих, он перетащил одеяло на скалу, которая возвышалась метрах в двадцати от костра, сунул под бок маузер и кружку с кофе. Ночь была темная, безлунная. Силуэты скал скорее угадывались, чем виднелись, и следовало полагаться в основном на слух. Однако дежурство прошло спокойно, если не считать попытки Сэма отползти в сторону. Но стоило троттеру завозиться, Джек подобрал камень размером с кулак и засветил ему прямо по шляпе. Раздался бильярдный стук, отлично слышимый в ночной тиши, и больше племянник его не беспокоил. После часа ночи, когда холодный кофе уже почти не бодрил, на скалу неслышно забрался злобный. Он хлопнул караульного по плечу и предложил. «Иди отдохни». «Моя очередь». Разбудили Джека выстрелы. Он машинально откатился в сторону, хватая винтовку, затем выбрал подходящий камень и укрылся за ним. Не прошло и минуты, как остальные тоже разобрали позиции до стрельбы, только стрелять было не в кого. В тишине рассветного каньона прогремели еще два выстрела из Винчестера, затем гулкий голос Кулика прорал. «Эй, мы как, на утреннюю дойку не опоздали?» «А то, понимаешь, наберут малолеток, а молока не завезут!» По правому склону, неуклюже перебирая связанными ногами, спускались двое парней. Они испуганно оглядывались назад, рискуя сломать ноги на неровном спуске. Через десяток секунд к ним присоединились еще трое, также связанные. Затем с левого склона скатился еще один юноша. Группки сливались внизу, как горные ручейки в один поток. Не прошло и двух минут, как по ущелью брели восемь безоружных молодых мужчин. И тут из-за дальней скалы показался Олег Кулик. Он единственный из всей компании был верхом. Мало того, ввел в поводу еще семерых лошадей. Свободной рукой злобно размахивал над головами большим плетеным кнутом. Сейчас Олег выглядел совсем как деревенский пастух, собирающий утром коров в общие стадо. Только вместо коров грозный табунщик гнал перед собой крошечное стадо разоруженных парней. Руки парней были связаны за спинами. Петли на ногах также ограничивали движение. Когда группа пленных приблизилась, погонщик крикнул. А троттера старшего среди них не было. Хитрый, видать, старый гусь. «Это... вы их всех один, мистер злобный?» Слегка заикаясь, спросил Курт. Да чего там сложного-то? Это бойцы, что ли? Так, мелочь пузатая. Да раньше троттеров добрались, когда солнце уже повернуло на закат. Сначала шли по то сужающемуся, то расширяющемуся каньону, вдоль неширокого, перепрыгнуть можно, ручья. Затем горы вокруг стали более пологими, превратились в покатые, поросшие сочной травой холмы. А на одном из них... Сперва Жоре показалось, что он видит классический английский форт. Такие вроде бы ставили раньше на индейских территориях, лет сто назад. Вот только справа от этого строения не немаленькое стадо, голов 500 А прямо впереди лениво вертелся ветряк колодца, вне границы форта, чего военные никогда бы не допустили. Да и пленные троттеры воодушевились, стали на что-то указывать конвоирующему их Африке. Тот всю дорогу вел среди веренного контингента просветительскую работу. Другом им, понятное дело, не стал, но смог выжить максимум из того факта, что все мальчишки остались живы. И сейчас один из них выбежал вперед и зарал. «Отец, не стреляй! Мы все здесь! Нам не причинили вреда! Эти люди идут всего лишь договориться с тобой!» Над мне показалась склокоченная голова без шляпы, и сиплый голос ответил. «А чего бы им не договариваться?» Верно, малыш, вы у них в плену. Я в доме один. На таких условиях можно много выторговать. Мужчина поднял руки, показывая, что невооружен и обратился к Курту. Что, Шустер? Ты все-таки решил отобрать мою землю? Гляжу, нанял серьезных ганфайтеров. Но не жди, что я встану хоть с одним из них лицом к лицу. Я не сошел с ума. Это моя земля, мой дом. «Если я перестреляю вас из-за забора, буду в своем праве. Смотри, Шустер, у меня здесь десяток дальнобойных штуцеров, и стреляю я из них метко, так что успею положить вас всех еще до того, как вы подберетесь на расстояние револьверного выстрела». «Не дури, Троттер!» — крикнул в ответ Курт. «Мы не хотим тебе зла, и твои мальчишки это подтвердят, ведь они все живы и здоровы». Некоторое время Форд молчал. Наконец, одна воротина приоткрылась, и из нее высунулась голова. На этот раз в серой шляпе. Под головой блестел ствол винтовки. «Ну, давай поговорим, Шустер!» — согласился Троттер. «Только раз уж ты такой честный, отгони своих вояк в сторону. Подальше. Ярдов так на сто. А сам иди сюда один и прихвати с собой эту девчонку. Давно я не видел женщин, хоть вспомню, как они пахнут». Минут пять решали, что делать. Джек был против того, чтобы Амалия подходила близко к этому затворнику. Но злобный о чем-то поговорил с другом, и Ред в конце концов согласился. В итоге Африка так и остался с троттерами-младшими. Джек отвел коней к стаду и сидел в седле, то и дело непроизвольно проверяя наличие Маузера и Смит Вессона. Злобный же привычно выдернул травинку и расположился где-то сбоку, мгновенно скрывшись из вида. Курт и Амалия медленно, каждую секунду ожидая неприятностей, двинулись к воротам. Но Троттер, раздвинув улыбки редкие коричневые зубы, сам сделал первые шаги навстречу. Теперь у него не было винтовки, только обязательный револьвер на бедре. Хозяин форта в развалочку подошел к переговорщикам и вдруг неуловимым жестом притянул Амалию к себе. Зарылся лицом в волосы девушки. «Ах!» — довольно выдохнул он. «Как мне этого не хватало!» Теперь у Троттера в руке был нож, который он прижимал к боку пленницы. Он хитро глянул на замершего Шустера и оскалился. «Вот так можно и договариваться, верно, Шустер? Вы захватили моих мальчишек, я в ответ захватил вашу девчонку. Все по-честному. Сейчас проверю, не прячет ли она пару стволов под юбками». Джек нервно поглаживал приклад Маузера, размышляя, не пора ли выдернуть винтовку. Напротивник противник плотно прижимал Амалию к своему боку, закрываясь ей почти полностью. Опять же нож. Кто знает, насколько троттер ловок в обращении с холодником? Но вот он на несколько сантиметров сдвинулся, рука полезла под пышную юбку девушки. Верная мышеловка сама будто прыгнула в руку, и в этот момент раздались два приглушенных выстрела. Троттер замер, затем, медленно цепляясь за скорузлыми пальцами за одежду девушки, сполз на землю. Сейчас Амалия стояла свободно, и было видно, что в руке ее зажат двуствольный Дерринджер. Оба ствола дымились. От группы пленников послышался шум, затем прогрохотал еще выстрел, на этот раз револьверный. Кто-то закричал. Джек резко повернулся и вскинул приклад к плечу. «Не стреляйте, мистер Ретт! крикнул Сэм Троттер. «Все нормально, вам никто не угрожает!» «Не стреляй!» — одновременно подал голос Африка. «У вас еще что случилось?» «Это Бак», — ответил Сэм. «Бак Троттер. Мы и не заметили, как он вытащил оружие у мистера Африки. Увидели, когда уже прицелился, но ну и настучали, понятно». «Я же и все в порядке», — успокоил Воронин. Ворота резко, как от тарана, открылись, и из форта вышел Злобный. «Там больше никого нет», — доложил он. «А кто у вас стрелял?» «Мистер Злобный?» — изумленно спросил Курт. «Но как вы попали внутрь?» «Запросто». Олег улыбнулся фирменной улыбочкой. А Джек уже стоял возле Амалии, пеший. Девушка уткнулась носом в его грудь, а он гладил ее по волосам и только повторял. «Но как же я не продумал, как же не продумал!» Мисс Дуглас была счастлива. Прежде чем она решилась на выстрел, в голове ее промелькнуло тысяча мыслей. Здесь были и неприятный запах хозяина форта. Он вонял кислятиной, немытым телом и некачественной выпивкой. Кроме того, был банальный страх. и Эми испугалась, что случайно дернется, и этот придурок загонит ей в бок лезвие. Кроме того, она вдруг вспомнила, какими глазами смотрели все без исключения мужчины в баре города Монте-Мальдидо на Лору Леоне, когда то размахивал револьвером перед десятком вооруженных парней. Следом подоспела мысль, что ее мужчине нужна именно такая женщина, которая не испугается в нужный момент нажать на спуск. И тогда девушка решилась. Троттер как раз вцепился одной рукой ей в плечо, а вторую положил на ногу. Это было так противно, что даже затошнило. Тело требовало прекратить издевательство. И рука сама взвела курки Деренджера. Грохнули два выстрела, и сердце сердца будто упала целая скала. Паническая мысль о том, что Амалия только что своими руками убила человека, лишь пролетела, едва коснувшись сознания черным крылом. Зато всю душу затопило теплое чувство выполненного долга. Теперь она не хуже лоры. И главное, теперь она может считать себя достойной такого мужчины, как Джек Ред. А уж когда он подбежал, обнял ее и принялся успокаивающе гладить по волосам, даже самые незаметные отголоски неприятных чувств и мыслей растаяли, как снег под ласковым солнышком. Девушка плотнее спрятала лицо на груди любимого, чтобы никто не увидел ее счастливой улыбки».